Никакой телеграммы нет. Это крайне неприятно, нахмурился Вайн. Я отправил телеграмму лично, как только причалил пароход. Не беспокойтесь, сэр, утешил его старик. У нас множество свободных комнат. Что бы вы хотели? Апартаменты для его светлости с прилегающей комнатой для меня, отчеканил Вайн. Конечно, сэр, старик снова нырнул в книгу. Номер «Двадцать шесть. С видом на реку, сэр». «На это подходит», — высокомерно согласился Вайн. «Будьте любезны подписать регистр, сэр». Джерик чуть не проговорился, что он не умеет писать, когда Вайн взял ручку, окунул ее в чернила и поставил знаки на бумаге. «Вероятно, им обоим не помешали бы пару уроков чистописания». Но весь спешённый лорд и его верные слуга прошли по мягким малинового цвета коврам к клетке, украшенной завитушками из бронзы и железа, и мальчик открыл створки, чтобы они могли зайти внутрь, где стоял другой старик, который сказал номер 26. Джэрик огляделся вокруг. Странная комната, пробормотал он, но Вайн сделал вид, что не расслышал. Старик потянул верёвку, и вдруг они стали подниматься в воздух. Джерик хихикнул от удовольствия, а затем вскрикнул, когда клетка внезапно остановилась, и он был вынужден опереться о стену, чтобы не упасть. Старик распахнул створки. "Ага", понимающе кивнул Джерик. "Это была грубая форма левитации". Перед ними уходил вдаль, покрытый ковром коридор. Интерьер выглядел роскошным и напоминал Джерику его дом. И тут появился мужчина в чёрном пиджаке и мальчик с багажом. Знатных постояльцев провели вдоль коридора к номеру, состоящему из больших комнат. Из окон была видна водяная гладь, похожая на ту, что уже видел Джеррик. Вы будете заказывать ужин, сэр? спросил Джеррика мужчина во фраке. Джеррик понял, что он зверски проголодался, и открыл было рот, чтобы согласиться с предложением, но тут вмешался нюхальщик Вайн. Нет, спасибо, мы и поужинали в поезде из Довера. Тогда желаю вам спокойной ночи, ваша светлость. Мужчина во фраке, казалось, был недоволен тем, что Ньюхолчик говорил за Джерика. Его последняя фраза была подчёркнуто обращена к Джерику. Спокойной ночи, расслабился Джерик. Я благодарю вас, что вы разместили реку именно здесь. Я, его светлость, благодарю вас за вид из окна. Мы уезжали на долгое время, и лорд Карнелл не видели старый добрый Темзы целый год. Поспешно вмешался нюхальщик, подталкивая и стрекая мальчика к выходу из комнаты. Наконец двери закрылись. Вайн посмотрел на Джеррика странным взглядом и покачал головой. Ладно, я не должен жаловаться. В конце концов, мы уже здесь. Ты лучше поспи, пока есть время. — Я подремлю в своей собственной комнате. — Спокойной ночи, ваша светлость! — хмыкнул нюхальщик, покидая гостиную и закрывая за собой дверь. — Да.